Глава вторая. «Лейтенант, подтвердите получение приказа. Лейтенант, это вышка 14 подтвердите». Она подошла к пистолету, наполовину засыпанному ледяной крошкой, подняла его и убрала в кобуру на бедре. Лёд на ганимеде серо-бурый, но только на поверхности. Там, где пистолет пробил корку, виднелся ослепительно белый отпечаток. Такого же цвета были следы её ботинок и... Борозда на том месте, где её сбили с ног. Такого же цвета, как следы Джейсона Шмидта, которые огибали массивный валун и вели в тень горного хребта. Ярко белые следы выделялись на буром льду. Что там? Вроде бы свет. Искусственный свет, который скользил по тёмной поверхности. Похоже, он исходил из какого-то строения, какого-то укрытия. Возможно, это тайник с трофеями. «Лейтенант, подтвердите приём!» она, крадучись, обошла валун и увидела то, что предполагала увидеть. Старый аварийный модуль, оборудованный под жилище старателей. На большом металлическом люке то загоралась, то гасло лампочка, сигнализируя, что модуль активирован, внутри включен обогрев и подача воздуха. Как загнанный кролик, Джейсон Шмидт скрылся в своем надежном убежище. Пойти за ним, сунуться в его логово, чистое безумие когда он знает, что его преследуют, когда ее оружие заблокировано. «Лейтенант, ответьте! Это вышка 1-4, лейтенант, как слышите?» Петрова нажала на большую кнопку на панели люка, послышалось шипение. В шлюзе выровнялось давление. Она вошла внутрь, вход за ней закрылся, и мгновение спустя распахнулся внутренний люк. Она посмотрела вниз в темноту. «Вышка 1-4!» виду преследования выйду на связь, как будет возможность», доложила она и выключила рацию. Всё равно ей не сообщат ничего, о чём бы хотелось знать. За внутренним люком оказался бетонный коридор, под уклоном уходящий вглубь толще льда. Крошечные светильники на потолке и стенах загорались, когда она проходила мимо и гасли за её спиной. На потолке собрался конденсат. Длинные, похожие на сталактиты, капли чистой воды висели и ждали, когда низкая гравитация Ганимеда заставит их упасть. Коридор вёл в просторное помещение. Она ожидала, что всё будет заставлено ящиками с припасами и шахтёрским оборудованием, но пространство оказалось пустым. Грязный бетонный пол отсырел, однако мусора не было. Тёмные углубления, по сути пещеры, располагались по всему периметру. «Да, тут уйма места», — поняла она. «Это не просто аварийный модуль, а целая система шахт, и, похоже, они заброшены». Какой-то звук гулким эхом отразился от бетонных стен. Она присела и замерла. Спрятаться тут было негде. Оставалось надеяться, что Шмидт не видел, как она вошла. Она отступила в тень, когда он с большим ящиком в руках появился из одной из боковых пещер. Скафандр он стянул до пояса, рукава и капюшон болтались сзади, как хвосты. Шмидт крикнул нараспев «Я вернулся!» как будто звал ожидавших его домашних питомцев и бесцеремонно высыпал содержимое ящика прямо на пол. Петрова наблюдала, как вниз летит множество упаковок из фольги. На каждой упаковке была наклеена аппетитная картинка с изображением блюда — пюре из моркови, грибное рагу, салат из водорослей. Любой обитатель Ганимеда узнал бы эти картинки. Петровой было известно, что они врут. Содержимое упаковок, хоть и достаточно питательное, чтобы поддерживать в человеке жизнь, и близко не походило на заманчивую этикетку. Серая жижа, созданная в биореакторе, белки и углеводы, выделяемые генно-модифицированными бактериями в чане с сахарным сиропом. Этим кормили рабочих, если те не могли себе позволить что-то получше, когда им изменяла удача. Правительство Ганимеда не допускало, чтобы люди голодали, но альтернатива не радовала. «Идите есть!» — все так же нараспев крикнул Шмидт. Петрова собралась было кинуться к нему, чтобы арестовать, когда заметила движение в одной из пещер. Блеснули чьи-то глаза. Существо, едва ли не на четвереньках, выскочило на свет и с опаской приблизилось к Шмидту, невнятно бормоча что-то отдаленно похожее на приветствие. Она никогда не встречала настолько отталкивающего человека. Одет в грязные лохмотья, волосы растрёпаны, а по лицу не определить ни пол, ни возраст. «Это всё вам», — сказал Шмидт и отошёл в сторону. Внимание Петровой привлекло новое движение. В другой пещере, затем ещё в одной. Отовсюду появлялись люди, и все они были грязными и одичавшими. Они хватали упаковки из общей кучи и мчались обратно своим пещерам, словно боялись, что кто-нибудь отберет. Упаковки они разрывали зубами, зачерпывали еду пальцами и отправляли в рот, половину размазывая по лицам и бородам. И все это с таким облегчением, словно их морили голодом, и эта пища — лучшее, что они пробовали в жизни. Петрова понятия не имело, что происходит. Настало время получить ответы. «Шмидт!» — крикнула она, поднимаясь во весь рост. руки вверх Он вздрогнул, но в этот раз не бросился на нее как бык. «Джейсон Шмидт, вы арестованы. Отойдите назад, лицом к стене», — приказала она. Он покачал головой, руки он все же поднял, но не для того, чтобы продемонстрировать отсутствие оружия. Казалось, он молит ее о чем-то. Выглядело так, словно он вот-вот упадет на колени и станет взывать о пощаде. Ей нужны были ответы. Ей нужно было понять, что происходит. «Эй!» Обратилась она к ближайшему дикарю. Тот был занят тем, что вылизывал внутренности третьей по счету упаковки. «Этот человек держит вас в плену? Вам требуется помощь?» Мужчина, во всяком случае у него была борода, посмотрел на нее так, словно впервые заметил. Он выронил упаковку с едой и заковылял в сторону Петровой. Его руки судорожно шарили в воздухе, пальцы будто хватали что-то. Петрова невольно отступила на шаг, когда мужчина приблизился. Он издавал звуки, мало похожие на слова, скорее на неразборчивые слоги, лишённые всякого смысла. «Вам нужна помощь?» — спросила Петрова. «Вы просите о помощи?» «Он не может», — сказал Шмидт. Она пригрозила ему пистолетом, и Шмидт замолчал, повыше подняв руки. Мужчина подошёл к Петровой вплотную и схватил за руку. Она вырвалась, он подтянулся к её голове, но она отпрянула. Тогда он схватился за прикреплённый сбоку шлема фонарик. Издав громкий горловой звук, разбрызгивая слюну, Петрова силой оттолкнула мужчину от себя. Кто-то из дикарей зашипел, как змея, все жертвы Шмидта разом залопотали, издавая неразборчивые звуки и обрывки слов. «Что происходит?» — спросила Петрова. «Что вы с ними сделали?» Нашла ли она тех, кого посчитали без вести пропавшими?» Она предположила, что Шмидт убивал своих жертв, но, по всей видимости, он оставлял их в живых, держал в плену. Сейчас эти люди неуклюже приближались к ней, нелепо размахивая дрожащими руками, цепляясь друг за друга и сдавая бессвязные звуки. ф Они хватали ее за руки, за ноги. Петрова отскочила назад, высвобождаясь. Да они и не особенно ее удерживали. Сейчас она могла хорошенько их рассмотреть. Измождённые, бледные. Но их было много. «Назад!» — сказала она. «Не подходите! Служба надзора!» «Они не понимают!» — крикнул Шмидт. Шмидт. Когда на неё стала наступать толпа, она потеряла его из виду. А сейчас заметила, как он всё ещё с поднятыми руками отходит к коридору, ведущему к шлюзу. Одна из его жертв зарычала. Слабо колотя кулаками по спине Петровой. Голос звучал всё громче, пока не сорвался на визг похожий на собачий. Петрова оттолкнула существо, возможно, сильнее, чем следовало. Страх внутри неё нарастал. Она боялась этих несчастных. «Ситуацию надо брать под контроль», — поняла она. Шмидт почти добрался до коридора. Она настигла его и ударила по затылку рукояткой пистолета. «Лежать! Не двигайся, ублюдок!» прикрикнула Петрова, двинула Шмидту еще раз, и он повалился на пол. «Что ты сделал?» шмитт попытался подняться, и она снова его ударила. «Что ты с ними сделал?» Он перекатился на спину и закрыл лицо руками. Она услышала его всхлипы. «Какого черта?» Она достала из поясной сумки пару автоматических наручников. Быстрым движением перевернула Шмидта, прижала к бетонному полу, поднесла к его рукам наручники, и они ожили обернув толстые пластиковые щупальца вокруг запястья. Шмидт не пытался сопротивляться. «Слава богу!» — простонал он. «Спасибо вам!» «О чем вы, черт возьми? Все закончилось!» — ответил он. «Наконец-то все закончилось!» «Что со всеми этими людьми? Что с ними?» «Афазия в тяжелой форме. Это значит...» «Они не могут говорить!» — кивнула Петрова. «Я поняла, но почему?» «Вы что-то с ними сделали?» «Я спас их», — проскулил Шмидт. Она уставилась на его затылок, не в силах понять, что происходит. Потом взглянула на пистолет в своих руках. Индикатор по-прежнему горел ровным янтарным светом. «Отлично. Рассказывайте», — велела она. «И потом я решу, как с вами поступить».